Глава двадцатая «Спасибо, сынок. В очередной раз ты меня порадовал», — произнёс Брежнев, прикладывая к моей груди медаль «Серп и молот». «А то разные про тебя говорят, да и фильм этот про евреев зря сняли». «О войне надо помнить, но не таким образом. Но за последнее деяние тебе можно и боевую награду давать. Это надо же». Такое большое дело организовал. Если бы и остальные наши граждане так же о стране думали, прожало бы эти не беспокойся. Талантливому и правильному человеку всякая шушера часто палки в колес вставляет. Эх, как ты меня порадовал. Далее дряхлеющий генсек облабызал главную звезду сегодняшней церемонии. и Я пошел на свое место. Рядом расположились шахтер с Кузбасса и какой-то заслуженный ученый. Вручение наград в этот раз не делили на деятелей культуры или промышленности, собрали всех разом, зачитывали вклад каждого человека и затем награждали. При этом генсек больше всех разговаривал именно со мной. Кому надо, подобное заметили, ведь для этого все затевалось» представитель рабочего класса посматривал на меня с уважением и одновременно с легкой долей снисходительности. Ведь на его груди тоже красовалась золотая звезда, но кроме нее был целый набор орденов и медалей, соответствующих заслуженному труженику. Ученый тоже был награжден, но только одного режиссера удостоили персонального поцелуя вождя. «У меня же новая медаль, а еще орден Ленина, выданный за прежние заслуги». Но герой соцтруда звучит круче. Самое забавное, что медаль мне вручили не за яркую карьеру и вклад в советскую культуру. Лешу наградили за налаживание и укрепление связей СССР с африканскими странами, а также помощь в их нелегкой борьбе с наследием колониализма. Тамошних лидеров в советской прессе еще обозвали борцами с империализмом и прочей чепухой. Вот бы наши журналисты удивились, что у мнимого товарища нету, есть немалый счет в швейцарском банке и недвижимость на Лазурном берегу. То же самое касается его коллег из Мозамбика. Только Камарада Машел предпочитает скупать дома и квартиры в Португалии. А в плане банка тоже выбрал швейцарцев. За последние годы обе бывшие колонии неплохо так развиваются, став двумя островками стабильности на вечно беспокойном континенте. Все-таки расовые проблемы в ЮАР никто не отменял. Радоизийцам пока удается договориться, но лет через 5-7 вырастет новое поколение профессиональных революционеров. Не сказать, что юг континента полыхнет, но надо готовить запасные варианты. Наши враги не дремлют и, переварив уступки, должны выставить новые требования. И это может стать проблемой, уж очень много у меня завязано на белое руководство. А вот бывшие португальские колонии удалось взять под контроль и не дать их лидерам наделать глупостей. Несмотря на заявление о верности идеям социализма и даже коммунизма, нам пока удается соблюдать некий баланс. Вместо отъема земли у старых владельцев здесь пошли по пути выкупа, а многие белые плантаторы и фермеры никуда особо не сбегали. В качестве кости для СЭФ, дабы новые африканские страны считали своими, была проведена частичная приватизация добывающей промышленности и создан аналог колхозов, но больше напоминающих кооперативы. Есть еще много моментов вроде социальной сферы, о которой африканские диктаторы обычно стараются не вспоминать. И не забываем, что практически во всех государственных концернах есть пакет акций, принадлежащий ММКОР. Этот факт мы не афишируем, а просто продолжаем честно работать. Ха-ха. Я же решил провернуть одну интригу, сначала просто бывший планом по созданию Центра подготовки специалистов. Со своими кадрами у Африки беда, хотя есть небольшая прослойка аборигенов, учившихся в метрополии. По странному совпадению, большинство из них принадлежит к племенной знати и встало во главе независимых режимов. Прикинув бюджет, я понял, что нет смысла ограничивать будущее учебное заведение. Поэтому два года назад в живописных окрестностях Бенгелы началось возведение целого университетского комплекса. Понятно, что это во мне МГУ, но для вчерашнего захолустья масштаб колоссальный. Ведь фишка заключалась в том, что мы замахнулись на всеафриканский вуз с преподаванием по советской программе и отечественными специалистами. Пришлось немного повоевать с ГРУ, убеждая контору помочь с проектом. Отталкивался я от понимания, что СССР должен воспитывать лояльные кадры из местных каннибалов. Ведь именно они через десяток лет заполнят нишу среднего чиновничества, а также учителей, врачей и инженеров. Правда, сама ситуация пущена на самотек. Нам надо целенаправленно работать с людьми и буквально вербовать агентов влияния. В прошлой жизни мне попалось интересное мнение: нынешний Советский Союз не может привлечь на свою сторону выходцев из богатых и даже средних слоев африканского общества. А простой человек к нам не поедет, потому что учеба дорогая. И вот приезжает юный негр-идеалист в надежде увидеть самое справедливое государство в мире, где уже 60 лет правит пролетариат. И что он видит? Нет, вначале начале новизна, адаптационный период и общее знакомство с незнакомой цивилизацией скрадывает отрицательные моменты. А вот затем товарищ сталкивается с дефицитом, слабой инфраструктурой, с советскими бытовыми прелестями, вроде обвешивания в магазине или хамством вахтеров. Еще и местное население готово чуть ли не родину продать за жвачку. Утрирую, но ситуация примерно похожая. Надо учитывать, что многие иностранные студенты побывали в Европе или Америке. Им есть с чем сравнивать, и сложившийся расклад точно не в пользу СССР. Мы отталкиваем основную массу изначально лояльных к идеям социализма людей. Остаются самые идейные, типа условного Карлоса, учившегося в УДН. А вот организовать нормальный учебный процесс в самой Африке – более интересная идея. Самим ребятам не надо мотаться бог знает куда, далее не нужна акклиматизация и адаптация. В Советский Союз можно возить делегации лучших учеников, как поощрение на стажировку в разнообразные слеты молодежи. Главное, показывать африканцам витрину страны, то есть разместить их в нормальной гостинице, ознакомить с московским метро и ВДНХ, как вариант свозить гостей по Золотому кольцу. В общем, демонстрируем товарищам исключительно наши достижения, ограждая их от изнанки системы, при этом грамотно агитируем. По мере осознавания моего проекта, ГРУшники стали его главным двигателем. Ведь это облегчает работу и вербовку агентов влияния. В Анголе можно спокойно собрать молодежь из Африки, Азии и даже Латинской Америки. Люди не будут раскинуты по многим городам СССР, а сконцентрируются в одном учебном заведении. И работа началась. Формально организатором нового вуза стал нынешний президент Анголы Нету. В реальности за мой счет строились корпуса, разрабатывались учебная программа, завозилось оборудование и готовились кадры. В СССР начался немалый ажиотаж, когда молодым преподавателям предложили поработать за рубежом. Советская диаспора на юге Африки и так немалая. И возвращающиеся домой специалисты, поработав здесь пару лет, кажутся дома эдакими крезами. Платят им сертификатами из березки, но никто не отменял контрабанду и всякие леваки. Поэтому кооперативная квартира, машина и забитый импортным шматьем гардероб для счастливчика, поработавшего в Африке, Скорее норма, чем исключение. И все эти блага приобретаются за весьма короткий отрезок времени. Плюс дешевая еда, доступ к нормальному снабжению, неплохая погода и весьма комфортные условия проживания. Я решил не экономить, и городки специалистов из стран СЭФ похожи на оазисы в безводной пустыне. Здесь важно не пропустить один момент. Спид уже появился в мире, и народ пока относится к нему несерьезно. Благо, в этой реальности удалось переломить ситуацию с безопасным сексом. Презервативов хватает, давно стартовала мощная пропаганда профилактики венерических заболеваний и вреди абортов. Можно смело рапортовать, что ситуацию удалось кардинально улучшить. Еще надо учитывать множество советских граждан в Африке. Насколько я помню, в СССР СПИД привез наш дипломат, работавший в Танзании, умудрившийся заразить более десятка человек. Активный был дядя. Поэтому каждому приезжающему объясняют, что спасения от данного заболевания нет, и лучше страховаться, избегая беспорядочных половых связей. Статистику зараженных местных никто не изучал, и надо использовать презервативы, если уж припекло. Заодно мы закупили оборудование для сдачи анализов, и местные врачи находятся на связи с Москвой, обеспокоенной новой заразой. В общем, сейчас советскую диаспору обслуживает целая бригада разноплановых специалистов, оберегая ее от необдуманных шагов. С учетом того, что колония еще вырастет из-за приезда преподавателей, переводчиков и технического персонала, то необходимо увеличить разъяснительную работу. Сам выбор португалоязычной анголы ГРУ одобрила. Все-таки севернее хватает межплеменных конфликтов, а здесь нет противостояния англо- и франкоязычных африканцев. Гражданскую войну нам удалось предотвратить и в стране достаточно спокойно. Есть небольшие проблемы с кабиндой и племенные разногласия, но местные правоохранители справляются с ситуацией. Мы рассматривали также вариант с Эфиопией, более удачно расположенной географически, но решили отказаться. Слишком круто местные власти взялись за продвижение марксизма, развязав сразу несколько конфликтов. А кому нужен всеафриканский университет в воюющей и небезопасной стране? Ангола же бурно развивается, сюда налажена поставка любых материалов и значительно улучшилась инфраструктура. От порта Лабиту, откуда идет снабжение до Бенгела, 50 километров по новейшей трассе. А скоро в городе будет нормальный аэропорт, дабы не мотаться через Луанду. Да и железнодорожное сообщение в порядке. Но была у моего проекта еще одна составляющая. Мы не только утвердили идею и начали строительство, но и занялись идеологией. ЦК одобрил начинание, особенно после объявления, что все затраты на создание и содержание вуза будет нести ангольская сторона. Ребята капитоновы грамотно преподали новости бывателю. После недавних акций протеста никому не нужны разговоры еще про деньги, уходящие всяким каннибалам. В Европе нам тоже удалось неплохо пошуметь, используя агентов из левых партий. Не сказать, что идея университета стала новостью номер один в мире но за ним внимательно следят, особенно после недавней церемонии открытия. Мысленно возвращаюсь на пару месяцев назад. «У вас крайне несерьезный вид. А еще это роскошь», — произнес собеседник, махнув рукой на виллу. «Про вас ходят разные слухи, что нервируют людей. У нас же есть несколько операций, где важны любые мелочи. Зачем создавать конфликты на ровном месте?» Мы сидим в моей временной резиденции, которую я использую во время редких вояжей в Африку. Ну, не в коморке же мне останавливаться. А ходить в шортах или гавайке тоже мои проблемы. Сейчас не деловая встреча, и вообще, все действие происходит на Лешиной территории. Если Геннадьевичу нравится преть в пиджаке, то пусть хоть зальется потом. Сами претензии какие-то детские. Вилла куплена у португальского землевладельца, а не захвачена. Роскошный интерьер, бассейн внушительная охрана, так мне по статусу положено. Советские специалисты ко мне в гости не ходят, поэтому можно быть спокойным за имидж товарища Мещерского дома. А на слухи плевать. Куратор прилетел в Анголу вместе с большой делегацией. Ваш покорный слуга тоже ее часть, и завтра у меня встреча с африканскими кинематографистами и лекция. Не просто так, я готовил предстоящее мероприятие целых два года. Даже небольшую съемочную группу привез, дабы запечатлеть важные моменты для истории. Ларчик происходящей движухи открывается просто. На церемонию прилетел лично Брежнев. И не только он один. Мы попытались организовать как можно более мощный перформанс. Тут же только африканских и советских журналистов десятка три, а еще и западные СМИ. В Анголу слетелись представители большинства дружественных СССР советских режимов. Из первых лиц прибыли президенты Мозамбика, Замбии, сьерра леоне и председатель ВС Южного Йемена. Остальные страны представляли премьер-министры и вице-президенты. Надо понимать, что судьба африканского диктатора полна неожиданностей. И не каждый из них согласится надолго покинуть страну. Кстати, дорогой Ильич южнее еще не забирался. В 60-е он вроде был в Гане и Гвинее. Главное, чтобы здоровье не подвело, все-таки не мальчик. Да и перелет получился немалым. Надо заметить, что в этом мире у Брежнева со здоровьем получше. По крайней мере, его не пичкают психотропными веществами, что положительно сказывается на работоспособности вождя. Например, сегодня он умотал в самое настоящее сафари, прихватив фанатов охоты. А это почти все африканские делегации. Представляю, какой шок у охраны всех первых лиц. Вчера был осмотр недавно построенного с помощью наших специалистов завода, паровозного депо и целого квартала. Послезавтра вылет на юг. В общем, вождь энергичен и явно получает удовольствие от Африки. Встречают его здесь от души, как самого дорогого гостя, с песнями и плясками. Никакой фальши, а самые искренние эмоции местных жителей и многочисленного советского десанта. Но то ли еще будет? Главный сюрприз ждет генсека впереди. Вы уверены в необходимости подобной поездки? Почему нельзя было зафиксировать факт открытия университета и послать туда менее внушительную делегацию? Это важное событие, и охране приходится учитывать множество вероятностей. У конторы и так сложные взаимоотношения с «девяткой», еще и приезд товарища Брежнева совершен по нашему настоянию. Пришлось надавить на многие рычаги в медии, и даже ЦК. Вдруг произойдет какой-нибудь непредвиденный случай. Это же Африка, еще и охота это. Продолжил давить на меня подпол. Резон в его словах есть, но для меня важен именно факт приезда Генсека в Бенгелу. Пока о сюрпризы знает только несколько человек, вот и порадуем дедушку. Касаемо Сафари, то в Савану отправилась президентская гвардия, не считая многочисленной свиты. Стрелять Генсек будет в спокойной обстановке и безопасности. Думаю, Леониду Ильичу понравится поездка. Тем более его ждут студенты и преподаватели. Мы решили не тянуть, начав сразу работу вуза, и контингент уже подбирается этнически пестрый. Есть заявка на обучение даже из Родезии, ведь в первую очередь упор будет сделан на техническую сторону: транспорт, строительство, механика, управление. Далее уже откроем педагогический факультет, и я бы предложил создать здесь военное училище это будет полезно, как местным борцам за победу коммунизма. Открыто издеваюсь усмехнувшемуся куратору. Наши советники тоже приобретут полезный опыт. СССР толком не воевал более 30 лет, спецвойска больше варятся в собственном соку, тренируя палестинцев и прочих йеменцев. Но локальные конфликты, подобные африканским, надо внимательно изучать. Не факт, что в будущем случится масштабная война, но уметь противостоять партизанам и диверсантам просто необходимо. Как вариант, могу договориться со Смитом, и наши люди отправятся на стажировку к скаутам Селуса, заодно поделится опытом с радезийцами. А вот здесь поподробнее, подполковник сразу подался вперед. Алексей, мы же вроде давно договорились. Если вас посетит очередное откровение, то надо его детально задокументировать. Вы сейчас намекаете на Афганистан? Надо признать, что переворот там произошел, как вы и прогнозировали, пока все под контролем. Но ситуация в Иране заставляет отнестись к проблеме серьезнее. Стычки с исламистами уже начались, и Кабул запросил военно-техническую помощь и советников. В случае начала помощи со стороны иранских и пакистанских спецслужб, мы получим на границе непредсказуемую войну и некоторые ответственные товарищи склоняются к более масштабному вмешательству в афганские дела. «Приехали. Я чего-то выпустил из головы Афганистан, так как в свое время достал Вашутина и его команду напоминанием об опасности соваться через пянч. Надо снова напомнить. Вы знаете про ошибку лезть в столь непредсказуемую страну? Лучше подождать, как разрешатся дела в Иране». От нас фактически оторвали Египет, потерянный навсегда. Вот сейчас лихорадит Афганистан. Но надо отталкиваться от действий противника. На недавнем топливном кризисе разбогател не только товарищ Мещерский, но и весьма агрессивные монархи персидского бассейна. И через год они удвоят свои капиталы. И под контролем ЦРУ начнется экспорт самой радикальной ветви ислама — салафизма. Поэтому лезть в мусульманскую страну нельзя. Лучше скооперируйтесь с родезийцами и юаровцами на предмет подготовки нужных кадров. Если хотите, присылайте людей в Катангу. Вскоре я хочу немного там пошуметь на предмет установки порядка. Правда, там большие джунгли, но вскоре Вьетнам и китайский конфликт. Нужно успеть подготовить и азиатских специалистов. Главное не лезть никуда самим и воевать чужими руками. Ведь за разжиганием ситуации в Афганистане и нездоровой политике китайцев стоят американцы. Так почему не открыть новые фронты у их союзников и вассалов? Никарагуа, Сальвадор, Колумбия, Пакистан, Индонезия, Филиппины — весьма перспективные страны. Есть мусульманское население в Китае, которое не мешает взбаламутить. Почему не устроить товарищам-маусистам самый настоящий джихад? а СССР бездумно разбазаривает ресурсы и время. Зачем было столько лет поддерживать ООП и подобные террористические организации? Бить надо по деньгам, нефтепроводам, концессиям и устранять лидеров враждебных нам движений. Ходите, я оплачу стажировку нашего спецназа в Африке. Если парням потребуется соответствующая экипировка, то закуплю ее на Западе в любом количестве. «Заодно можно раскачать какую-нибудь страну, дабы отвлечь силы Запада и запутать им карты. Надо только выбрать, куда они сейчас настойчиво лезут». «Я доложу руководству о ваших словах», — произнес куратор и встал с кресла, намекая об окончании разговора. «Пока же начинайте готовить доклад о новых событиях и постарайтесь вести себя скромнее или посмотрите на себя со стороны. Вы уже не замечаете, что перестали ценить человеческую жизнь». Ведь раскачка любой страны — это сотни жертв, тысячи беженцев, и просто трагедия для целых народов. Жарковат сегодня в Бенгеле, но народ совершенно не обращает внимания на яркое солнышко. Не каждый год в подобном захолустье открывается целый комплекс зданий, а делает это большой белый господин, простите, генсек СССР. Архитектор особо мудрить не стал и предложил пока ограничиться простым административным зданием и двумя корпусами. Один побольше, второй поменьше, похожие на ангары или цеха. В крупном были аудитории для лекций и классы, который помельче предназначен для спортзала, рядом уже почти возведено два общежития и стадион. При этом толковый австриец, которого нашла Анна, учел проблемы с материалом, освещением и кондиционированием. Преподаватели будут жить в городе, до которого здесь 20 минут пешком. Особое внимание мы уделили безопасности, обнеся строение забором и установив проходные. Нападения я не жду, но негры могут просто лазить на территорию кампуса по простоте душевной. В общем, все достаточно просто, но для Африки весьма круто. Судя по лицам некоторых представителей советской делегации, они тоже удивлены. Наконец, гостеприимный хозяин указал Брежневу на небольшое возвышение, где был установлен микрофон. Остальные приглашенные стояли чуть поодаль, к генсеку и президенту присоединился только переводчик. Сегодня у Анголы знаменательный день. Мы построили первый университет после обретения независимости. И это было бы невозможно без большого друга нашей страны, товарища Брежнева. Ильич скромно улыбнулся, все остальные встретили слова президента аплодисментами. «Ведь можно построить здание, но кто будет учить детей? В нашем случае речь идет об университете, который укомплектовали преподавателями, специально разработали учебную программу и напечатали учебники на разных языках. Мы не только будем готовить специалистов для Анголы, но и скоро сможем помогать всей Африке». Это колоссальный труд, за что огромное спасибо нашему дорогому гостю. Именно СССР под его руководством стал оплотом мира и прогресса. Вижу, что генсек полностью одобряет сказанное, слегка кивая тараторящему переводчику. Здесь президент делает взмах рукой, и две симпатичные девицы в национальных костюмах сбрасывают покрывало с фигуры размером в человеческий рост. Народ сначала зашептался, а затем начал дружно хлопать. «Нету» не сразу прервал возбужденную публику. Наконец все замолчали, разглядывая бюст советского гостя. Леша лично заказывал памятник и тащил его в Анголу. Вроде неплохо получилось. «Мне кажется, будет справедливо назвать наш панафриканский университет в честь товарища Брежнева. Это первый диплом...» которым мы награждаем дорогого друга, и теперь он является нашим почетным ректором. Браво!» Народ снова захлопал. Дорогой Ильич принял грамоту и разглядывал свое изображение. Хорошо, что хоть целоваться не полез. А здесь могут неправильно понять. Сама идея лежала на поверхности. Дома уже скоро не останется орденов и наградного оружия. А здесь сразу взяли и назвали в твою честь Международный институт. Брежний впадок на подобные вещи. Да и не стоил он мне лишних денег. Глядишь, еще пришлют в универу дополнительных плюшек из Москвы. Даже если я не получу дополнительной выгоды, то мы проделали нужную работу. Неплохой ход, Алексей. Сзади раздался тихий голос куратора. А я все не мог понять, почему перед Леонидом Ильичом так настойчиво выпячивают ваше участие в проекте. Вы обычно не афишируете свою жизнь вне СССР. Только с полноценной индульгенцией ничего не получится. Наше взаимовыгодное сотрудничество продолжается. Угу, mm -hmm. это мы еще посмотрим. Что касается выпячивания своего участия, то пришлось договариваться с Сукановым и министром высшего образования Елютиным. Последнего даже специально привозили в Анголу и согласовывали с ним проект. Обоим товарищам пришлось отсыпать разных ништяков. Нет, речь идет не о деньгах или шматье. Скажем так, это были борзые щенки. Кстати, оба чиновника не попросили ничего лично для себя. Времена пока другие, власть не настолько прогнила. «Алексей, вы идете?» Шахтер вывел меня из воспоминаний, дернув за рукав. «Церемония закончилась, пора на банкет!» Пояснил труженик и улыбнулся, сверкнув железными зубами. «А почему нет? Вот такое дело можно и выпить. Меня ведь не только орденом наградили». С недавних пор Леша может попросить вождя о личной встрече. Данную опцию я оставлю на крайний случай. Только это и есть та самая индульгенция. Я и раньше был значимой фигурой. Зато теперь, кроме самых тупых чиновников, мало кто решится мешать мне работать. Из ГРУ мы теперь будем разговаривать по-другому.